Малобарки, «Нога изящней рук, Красе же бедер спелых, Завидовать могли б и лучшие из белых. Мечте художника твой стан Так сладко мил, А бархат глаз больших чернее, чем кожа, был». Ты богом рождена в стране жары и сини, чтоб трубку зажигать для мужа, чтоб в кувшине благоухание вод прохладных сохранять, жужжащих комаров от ложа отгонять, купить в час утренний, когда поют платаны, на рынке ананас и спелые бананы, привольно целый день без башмаков блуждать, неведомую песнь тихонько напевать. Когда же вечер плащ раскинет Рдяна Алый, Ты на циновку спать уляжешься устало. Твои цветущие, стремящиеся сны Прекрасны, как и ты, и птицами полны. Счастливое дитя, зачем в наш край стремиться? Край, переполненный в страдании, томится. Вручая жизнь свою могучим морякам, Зачем твердить прощай излюбленным плодам? Едва прикрытая муслинами наряда И вся дрожащая от снега и от града, О, как оплачешь ты досуг привольный свой! Когда твои бока сожмет корсет тугой, И станешь ты искать еду в грязи разврата И продавать красы здешней ароматы, И будет глаз искать в тумане вечеров Видение тщетное кокосовых стволов.